Я шел по школьному коридору. Было уже довольно поздно, потому что после завершения праздничества пришлось еще и прибираться. Инструменты и все прочее, чем мы пользовались при подготовке, мы притащили в комнату школьного совета, но она оказалась напрочь забита барахлом Исики, так что пришлось соображать, куда все это пристроить. Я предложил выкинуть мишуру и украшения нафиг, но Исики запретестовала, заявив, Что потом все это может еще понадобиться? Скопитомка. В итоге решили временно оттащить все в комнату клуба помощников и оставили ее киноситу с Югахамой со всем этим разбираться. Потом меня припахали помочь в очередной раз переставлять все в комнате школьного совета. И только потом отпустили. Оставалось лишь доложиться свалившие в клуб парочки, и на этом можно закругляться. На дворе зимние каникулы. Так что в коридоре, соединяющем основное здание со спецкорпусом, не было ни души. В тишине мои шаги звучали на удивление громко. Я взялся за ручку у двери клуба. В это мгновение оттуда повеяло слабым, но приятным ароматом. В комнате оказалось теплее, чем в коридоре. С возвращением! Хорошая работа! Юигахама хама сидела на своем обычном месте, а Юкиносита Сита как раз начала разливать чай. Я плюхнулся на свой привычный стол и уставился настоящий на столе чайный набор. Оттуда должно быть теплое шво. Целый месяц такого не видел. Аж ностальгия нахлынула. «И моя налила», – сообщила Якиносита. Кружка с литургически спящей собачкой и изящная чашечка на блюдце быстро нашли своих хозяек. На столе осталась стоять еще одна кружка с нарисованным на ней панцаном. На оставшемся бесхозным чаем поднимался чаек: Э, что это значит? Надо полагать, это моя порция. Но мне обычно наливают в картонный стаканчик. Голоса Юига и киноситы наложились друг на друга: Это рождественский подарок. Тратить бумажные стаканчики на одного это расточительство. А причины-то они совсем разные назвали. И которая же из них правильная, а? Я посмотрел на Юига и она возбужденно мне объяснила. «Мы вдвоем покупали, я форму выбирала, а Юкинон рисунок». Я так и понял. По панцану на кружке сложно не догадаться. Но вот чего я не понимаю, так самой этой вечеринки с подарками, о которой совершенно не в курсе. Или меня просто не пригласили. Стоп, ты говоришь подарок, но я сам ничего не приготовил. Я виновато почесал щеку, но Юкиносита поставила чашку на блюдце и спокойно заявила. «Не беспокойся». Это просто замена бумажным стаканчиком. Будешь стоять на своем до конца, да? Ну и ладно. Может, это и правда вместо стаканчиков. Но не настолько я упрям, чтобы отказываться. Спасибо за кружку. Пожалуйста. Хихикнула Юика Хаму в ответ на мою более-менее искреннюю благодарность. И раз уж я взялся благодарить, есть тут еще кое-что. И еще, За просьбу тоже. Это... Спасибо. Вы действительно мне помогли. «Без вас я бы так легко не справился». Я склонил голову. Мероприятие, перспектив которого я не видел, вернее, таких перспектив, которые не закончились бы права вам, прошло благополучно именно потому, что я попросил у них помощи. Не знаю уж, накручиваю ли я себя, но мне действительно хотелось как положено их отблагодарить. «Но просьба еще не выполнена, так ведь?» сказала Юкиносито. Я протестующе скинул голову. Она провела кончиками пальцев по краю чашки, немного напряженно улыбнувшись. «Я ведь сказала, что принимаю ее, помнишь?» «Да вроде как выполнила уже. Загадки задаешь что ли?» Юкиносита вдруг весело хохотнула. «Может и загадки. Невинная улыбка. И дразнящий голос. Такой разительный контраст с ее обычным взрослым образом, что я почувствовал, будто мне открылась совершенно неизвестная ее сторона». Но смысла её загадочного ответа я по-прежнему не понимал. Удивленно глядящая на нас Юй Гохама вдруг тихо охнула. Затем ее взгляд устремился в никуда, и она тихо пробормотала. «Кажется, я поняла. Ахики, наверное, лучше и не понимать». «А?» «Ладно, хватит об этом». Юй Гохама хлопнула ладонью по столу и бодро вскочила со стула. «Что с Рождеством делать будем?» «Ну, потом. А, или завтра. Это же еще Рождество». «Давайте вечеринку устроим». «Нет, давай не будем». Но Юига хама не слушала меня, развернулась к Юкиносите. «Юкинон, у тебя есть какие-то планы?» Беспокойство в её голосе появилось от того, наверное, что она уже спрашивала как-то насчет Рождества во время одного из тех пустых и натянутых наших разговоров. Юкиносита чуть улыбнулась. «Если соберемся что-то устроить, я освобожу расписание». Юига Хама мгновенно просияла. «Правда? Ура!» Значит, решено. А меня насчет планов не спрашивала. Или это значит, что меня не приглашают? Так хихи-то всё равно делать нечего будет. А вот насчет вечеринки, я хочу съесть тортик Юкинон. Ты мой тортик уже ела сегодня. Не хочу. Хватит пока с меня тортиков. Судя по усталому выражению на лице Юкиноситы, готовить их не так-то просто. Хм. А мне показалось, что ты пекла их очень даже увлечённо. И Гакама расстроилась из-за такого отказа. «Но если Юкино не хочет, а может, я испеку?» Она ткнула себя пальцем в грудь, словно ей пришла в голову идеальная идея. Юкиносита поморщилась. «Ты не оставляешь мне выбора. Придётся тогда самой печь». «Что это значит?» «А, слушай, мы же вместе его испечь можем». Юигахама с улыбкой глянула на Юкиноситу. Та запнулась. Потом вздохнула, словно капитулируя, и улыбнулась. «Пожалуй, может, чего и придумаем». Сдалась... Видя, как они улыбаются друг другу, я криво усмехнулся и отвел взгляд. Глянул в окно и увидел, как ярко светит заходящее солнце. Перед тем, как нырнуть в море, оно продемонстрировало весь свой блеск и на краткий миг озарило комнату своим сиянием. Хотя в конце концов все равно придет ночь и наступит холод. Но сейчас все-таки Рождество. И я надеялся, что ночи будут теплыми. Если меня вознаградят тем, чего я жажду, если я получу желаемое, тогда, наверное, я перестану жаждать и жалеть. Ведь то, чем ты вознагражден, что ты получил, не более чем подделка, которая однажды исчезнет. То, чего жаждешь, не имеет образа. К тому, чего желаешь, нельзя прикоснуться. А может, они настолько драгоценны, что стоит к ним прикоснуться, и они обратятся в ничто. На этой сверкающей сцене я вижу завершение истории. Я не знаю, что случится после. Вот почему я обязательно продолжу это искать. Конец девятого тома, июль 2020 года. После слоя автора вы можете отдельно прослушать в моей группе ВКонтакте. Вуфи Shadowland. Благодарю вас за прослушивание. Штец Вуфи.